Глава девятая. Нехороший Харченко. Это была очень печальная осень. Мокрая, грязная и безденежная. Сидя верхом на стуле, подходцев говорил. «Безобразие, которому имени нет. Свет изменился к худшему. Все проваливается в пропасть. Народ нищает, капиталы скапливаются в руках нескольких лиц» а мы не имеем даже пяти рублей, чтобы принять и угостить как следует нашего дорогого гостя. Дорогой гость Громов лежал тут же на кровати. Сейчас же после Пасхи, первой буржуазной Пасхи, как называл ее Клинков, Громов уехал на завод летним практикантом. Все лето подходцев и клинков вели жизнь сиротливую, унылую, Забрасывали практиканта письмами, наполненными самыми чудовищными советами, наставлениями и указаниями по поводу ведения дел на заводе. Заклинали Громова возвратиться поскорей, а в последнем письме написали, что доктора приговорили Клинкова к смерти и что приговоренный хотел бы испустить последний вздох на груди друга. «Если грудь у тебя еще не стерлась от работы», — добавлял подходцев. Этого Громов не мог больше выдержать ликвидировал свои заводские дела и вихрем прилетел в теплое гнездо. Случилось так, что к моменту его приезда все средства друзей пришли в упадок, и только этим можно было объяснить ту мрачную окраску, которую принял разговор. Выслушав подходцева, Громов сделал рукой умиротворяющий жест и добродушно сказал «О, стоит ли обо мне так заботиться? Пара бутылок шампанского», «Котлетка из дичи да скромная прогулка на автомобиле. И я совершенно буду удовлетворен». Подходцев, не слушая его, продолжал плакаться. «Что делать? Где выход? Впереди зияющая бездна нищеты. Сзади разгул по руки и кутежи, расстроившие мое здоровье». «Чего ж ты, собственно, хочешь?» спросил его, кусая ногти толстый клинков. «Я бы хотел и дальше расстраивать свое здоровье кутежами». «Что-то теперь делает этот болван Харченко», — вспомнил Клинков. «Ты говоришь об этом жирном пошляке Харченко?» После этого Клинков и подходцев принялись ругать Харченко. Стоило им только вспомнить о Харченко, как они принимались его ругать. Ругать Харченко было хороший тон компании. Это был клапан, с помощью которого облегчалось всеобщее раздражение и негодование на жизнь. «Жирная скупая свинья. Богатый толстокожий хам. Конечно, это ясно. Он пользуется нашим обществом бесплатно. Давай брать с него по пяти рублей за встречу», предложил Клинков. «Или лучше полтора рубля в час. По такси, как у посыльных». «Это баснословно дешево. Подумать, такое общество!» «А кто Харченко?» Спросил гость Громов. «Харченко?» «О, эта штука!» Мы с ним за лето успели познакомиться как следует и уже хорошо изучили. Папенькин сынок, недалекий парень. Ему отец присылает 300 рублей в месяц, и он проживает все это один, тайком, прячась от друзей, попивая в одиночестве дорогие ликеры, покуривая сигареты и закатывая себе блестящие пиры. Он любит нас, потому что мы веселые, умные, щедрые, когда есть деньги люди». Он частенько вползает в нашу компанию. Но как только у компании деньги исчерпаны, он выползает из компании. «Так он, значит, нехороший человек?» «Да, Громов, нехороший». «Так, нехороших людей надо наказывать. Сведите меня к нему, познакомьте. Устроим ему какую-нибудь неприятность». «Следует. Ты обратил внимание, Клинков, что в компанию к нам он всегда лезет?» Наше изящное, остроумное общество забавляет его. А как только дело коснется того, чтобы выпить с нами бутылочку винца и погулять в тот период, когда мы в упадке, он сейчас же назад. Да, давай надуем его. Скажем, что ты англичанин и ни слова не понимаешь по-русски. Пусть помучается. Слабо, — возразил Громов. Постойте. Он встал и сжал руками голову так крепко, что в ней родилась мысль. Он сказал, «Вот что ему нужно сделать».